глава 23 красное и синие 21 час пятьдесят минут так и знал опять ты со своим джиу-джису тоже мне джиетчан нашелся посмотри ты ему последние мозги вышиб ничего тебе братец, поручить нельзя малинин топтался на месте глядя на распростёртое тело доктора склифасовского По растекающейся луже крови вокруг его головы было понятно, что он переборщил с ударом. «Извиняете, ваш бродь, очень я за вас перепугался», — нервно пояснил унтер-офицер, потирая ушибленные запястье «Кухонька-то маленькая, развернулся для хорошего удара негде. Одной рукой я его за пальцы схватил, не час ампулу уронит, а другой в точку фумин ткнул, чтобы, значит, э, мускулы обездвижить. Ну а когда он обмяк, э, тогда уже и по башке эту сволочугу отоварил от души».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 То есть душа за из ада, но ввиду того, что никакой путь для нее не обозначен, она попросту распыляется, разрывается на миллиарды молекул. Именно такими ампулами антропов убирал курьеров, после того, как они становились не нужны. Подобной штукой ликвидировали Менделеева, которого, к сожалению, мы больше никогда не увидим. И меня тоже должны были грохнуть вот этой ампулой. Любезнейший Николай Васильевич по ходу своих преступлений подкидывал нам легкие приманки. Типа следов от велосипедных шин, чтобы я догадался, кто убийца, ближе к самому концу всех этих событий. Двигался бы по проторенной им дорожке и, не отклоняясь сильно от заданного курса, пришел бы прямо к нему в объятие. В общем-то, так и случилось. А в контору? Что в контору? Звони, конечно, пусть выезжают. Малинин начал послушно нажимать на кнопки телефона. Калашников уже не глядел в его сторону, он целиком отвлекся на дальнейший осмотр капсул.